Глава 13 т р о с т н и к о в о е море. Смотри, впереди река упирается в несколько островов и становится очень широкой. Арун смотрел на открывшийся путешественникам вид с восхищением и удивлением. Давайте пристанем к правому берегу. Он такой высокий и скалистый. Посмотрим, что там наверху, сказал д а н Лодка послушно повернула к берегу и легко заскользила по глади тихой воды. Когда все высадились на берег и привязали лодку, собаки, и с т о с к о в а в ш и е с я по движению, стали носиться по песчаному берегу. За узкой песчаной полосой берег поднимался крутыми скалами, кое-где поросшими цветущими кустарниками. Взяв оружие и собак, вся группа стала взбираться по крутому склону. Иногда им приходилось подтягиваться, держась за кусты сирени и боярышника. Собаки взобрались наверх первыми. Когда поднялись остальные, их взором открылось широкое плато шириной шагов на тысячу. За ним виднелась широкая река, и вдали синели невысокие горы, составлявшие правый берег могучей реки. Слева – Плато Полога спускалось к соединению рек и заканчивалось настоящим морем камыша и тростника. Разделено оно было на множество островков, отделенных друг от друга протоками. Справа плато расширялось и поднималось к гряде гор. Мы попали на слияние нашей реки и той, по которой мы сюда приплыли, сделал вывод Дан. За поймой реки большое море, О нем рассказывал Ор, и Хор о нем упоминал. А в этих горах, я уверен, можно найти пещеру. Если мы найдем пещеру с той стороны гор, то это будет около трех-четырех дней пути на юг от нашего племени. Уже вечереет. Предлагаю остановиться здесь. Ночевать можно в лодке. В ней и удобней, и безопасней, предложил Ан. А завтра пойдем в горы». Мы привяжем лодку вон к той иве, которая стоит наполовину в воде, распорядился Дан. И пора приготовить что-нибудь свежее на ужин, а то мы с нашими запасами обходимся не очень разумно. А что, если половить рыбу, предложил а р о н Снасть у меня с собой есть, а она вон как плескается. Над рекой тут-то там раздавались громкие всплески прыгавших из воды рыб. Даже возле самого берега плавали большие карпы и караси. Рыбы в реке было действительно очень много. Арун достал из своего мешка моток бечевки, сделанный из тонких, вытянутых и высушенных жил. На конце был прикреплен большой крючок зазубриной, вырезанный из крепкой кости, а чуть выше – небольшой камень с дырочкой посередине. Вырезав себе изросшего здесь в изобилии бамбука удилища, он привязал к нему бечевку. Потом зашел в воду и стал что-то искать в зарослях камыша. Вытащив наберег несколько ракушек, Арун насадил мясо одной из них на крючок и, сев на корму лодки, закинул удочку. Не только путешественники решили полакомиться вкусной рыбой. Посреди реки, прямо напротив лодки, Несколько резвых дельфинов гонялись за рыбой Они не обращали внимания на людей То один, то другой выскакивал из воды с рыбой в зубах И снова исчезал в тихой чистой воде реки Ждать Аруну пришлось недолго Через короткое время он вытащил карася в локоть длиной Потом еще одного Пока на берегу разгорелся костер и были приготовлены ветки ив Он наловил рыбы для людей и для собак с нетерпением ожидавших знакомого им лакомства. Эл ловко почистила рыбу, натерла ее солью, положила внутрь трав и каких-то кореньев, а также тертого чеснока и насадила ее на ивовые прутья. Собаки предпочли свежую рыбу без трав и кореньев. Каждая получила по рыбине, и теперь они лежали и довольно рыча грызли г е Уже совсем стемнело, когда закончился ужин, и все забрались в лодку. Только собаки остались лежать на берегу возле потухающего костра. Костер решили ночью поддерживать с лодки, распределив очередность торжевого дежурства. Как всегда перед сном, попросили вечного о защите и поблагодарили за охрану в течение дня. Поклонились в сторону сада, улеглись ты знаешь что это за животные охотятся здесь на других рыб спросил брат а в а это дельфины их много в море на берегу которого лежит город в котором я жил но есть они и в реках правда речные не такие большие как морские давай посидим «Лучше возле костра, чтобы не мешать другим своими разговорами. Все равно сначала мне, потом тебе дежурить», — предложил Ва. Братья спустились в воду, не забыв взять свое оружие, и прошли несколько шагов до берега. Устроившись возле костра, они продолжили свою беседу. А говорить им было о чем. «Вышла луна». Освещая тихую воду реки, в которой все еще плескалась рыба и плавали дельфины Через какое-то время собаки забеспокоились Они, жалобно повизгивая, прижались к людям Такого поведения собак Ва еще не приходилось наблюдать Вдруг со стороны реки послышался какой-то странный шум Как будто по воде шел великан Так оно и было Луну заслонило какое-то страшилище. Огромное тело было наполовину сокрыто в воде, но длинная шея поднималась над телом, временами закрывая луну. Потом рядом показалось второе огромное животное, может быть, чуть поменьше первого. Появились они со стороны камышовых зарослей. Они проплыли или прошагали вверх по реке, не обратив внимания на костер и сидевших возле него людей. Поднятые ими волны закачали лодку, и все проснулись. Огромное, как лежащее дерево хвосты, вспенивали за ними воду. Шеи и головы чудовищ были похожи на огромных змей. «Мне еще никогда не приходилось встречать таких огромных животных», сказал Ва с дрожью в голосе. «Они разные бывают», – ответил Анна. «Эти безобидные, они питаются травой, тростником и листьями деревьев. Они такие огромные, что почти никогда не покидают воды или болота, в которых живут. Ты видел и других?» «Один раз. К берегу не очень далеко от нашего города прибило одного». Он был похож на крокодила, только гораздо больше. Весь город ходил на него смотреть. Он был ранен. Потом он околел. Пока птицы и дикие животные его не съели, вонь в округе стояла страшная. А те, кто на лодках в море ходят, рассказывают, что их в море много встречается. Они питаются рыбами, дельфинами и другими страшилищами, что поменьше их. «Что это было?» – послышался с лодки голос Аруна. «Страшилища», — ответил Анна, — «но они безвредны, если их не трогать. Наши долгожители рассказывают, что высоко в Смоляных горах есть страшилища, которые летать могут, как птицы. Они выглядят, как птицы, только вместо перьев у них толстая шкура, а вместо клюва — огромная зубастая пасть». «Ужас один!» — воскликнул в а «Чего только не бывает!» Я думаю, что это не острова в зарослях камыша и тростника, что мы видели, а проложенные ими дороги, по которым они ходят или плавают, предположил Анн. «Очень на то похоже», — согласился Ва. «Если здесь обитают такие животные, значит, здесь не живут люди. Думаю, что это хорошее место, чтобы поселиться надолго, лишь бы найти пещеру. Посмотрим, что нам наше путешествие в горы покажет». «Эх, как хорошо жить в мире с природой и вечным!» — сказал Ва, растянувшись возле костра. Собаки успокоились, положили головы на лапы и закрыли глаза. «Я об этом мечтал все эти годы, что был в плену», — ответил Анна. «Нет ничего лучшего, чем свет в сердце». «Ты его не потерял в городе черных?» «Потерял». Но я помню это чувство. И я рад, что знаю, что потерял. Я знаю, что искать. Поэтому я ушел из города черных и искал вас, живущих в мире с природой и вечным. А он мне не только свободу подарил, но и тебя. В голосе Анна звучала и горечь потери, и радость обретения, обретение надежды. т разучился общаться с Вечным? Да, но не только это. Образ жизни в городе такой все делается для удовлетворения потребностей человека. Все есть, все доступно, все поощряется. И я сам так и жил. Я не делал только двух вещей. Я никого не убивал и не поклонялся духам. И хоть я хранил себя от этих двух вещей, но в моем сердце света больше не было. Я его потерял. А как его вновь найти? Не знаю, Ва. Не знаю. Я думаю, что Ор тебе поможет. Он в таких вещах очень хорошо разбирается. «Вы все с большим уважением о нем говорите, даже хор о нем знает. Он очень мудрый, очень старый и очень сильный, но и очень добрый. А ты его очень любишь», — сделав ударение на с л о в е о ч е н ь сказала о н д а он заменил мне отца. Я не знаю, что было бы со мной, если бы не ор и племя охотников на оленей. Ты поспи немного, в о Я посторожу. Потом ты сменишь меня. В голосе Анна звучала неподдельная нежность. Он почувствовал сердцем, что пришел домой, что и для него есть надежда обрести свет в сердце.